Глава 93. ⁇ Сейчас ⁇ Это абсолютно новая Вселенная. Тут будут работать лишь его законы, ничего лишнего. Первый и основной закон. Его Вселенная будет окружена немыслимой за всю историю черной дырой, которая переварит все существовавшее раньше. Все, что будет вне пределов новой вселенной, это будет тотальное истребление всех старых, отрехлевших богов и их подчиненных. В этой, как и во всех остальных частях реальности, место есть лишь одному богу, имя которому Бордеро. Мысли нового бога текли нервно и в единственном направлении с превеликим удовольствием он прикончит главного и электру тоже всех остальных он убьет просто так потому что необходимо но этих двоих с оттяжечкой смакуя не кстати вспомнилась не и заставила начать нервничать. Он в свое время так и не выяснил, что случится, когда он во всем величии и всевластии столкнется с великой тьмой. Но, вероятно, не стоит думать об этом сейчас. Проблемы надо решать по мере их поступления. Сначала требовалось войти в свои новые владения и окружить их всепоглощением. Однако его опять отвлекали. В это сложно было поверить его божественной природе, но Бардеровнов вновь чувствовал нестерпимую боль.